Дарна! Поздняя весна, что так щедра на богатые зеленые, что так щедра на богатые зеленью и солнечным золотом милости, успела уже напитать живительным соком не только отогретую землю, воздух, воду, но и остатковавшееся по торжеству возрождающейся жизни людей. В один из таких воскресных дней 90-го года прошлого века, выходя из электрички на станции Новоерусалимская, иерусалимская среди вступающего в свои права благоухания, я зацепился взглядом за стоявшую на импровизированном вернисаже картину. Точнее, это был большой эскиз, примерно 1,2 метра на 90 сантиметров, Величиной. Рядом с Верницажем, где, опережая календарное время года, красовались букеты распустившейся сирени, знойные летние пейзажи и богатые осенними плодами натюрморты, стоял седобородый художник, глядевший на прохожих мимо людей каким-то уходящим в совсем иное измерение жизни взглядом. Эскиз был прислонен к краю, даже немного позади основной части выставленных на продажу работ. Его положение будто говорило о некой своей ущербности и обреченности на извечную недосказанность с невозможностью выразить глубоко потаенное в нем. Это знакомая мне печаль невозможности выразить С земными образами то, что кроется в складках линий обычных вещей, явно владело холстом. Я остановился и стал вглядываться в эскиз. В картине, написанной как бы в спешке, без особой тщательной отделки, грубыми мазками, затаилось нечто гораздо большее, нежели могло показаться на первый взгляд. При написании художнику будто приходилось преодолевать свою медлительность, желая успеть передать нечто трудноуловимое, проявившееся лишь на краткие мгновения в трагическом облике представшегося его взору видения. Картина изображала заброшенный храм. На его дырявых, почерневших куполах, а кое-где и на стенах росли зеленые кустики. Не имелось ни окон, ни дверей. Зияли лишь темные, пустые, будто слепые глазницы проемы. И только небольшие по размерам, чуть наклоненные кресты еще держались на тонких деревянных планках. Рядом с развалинами уютно расположилась упитанная корова с теленком. Невдалеке просматривалась часть зажиточного села, сходящим привычное русло укладом сытой жизни. Вся работа выдержана в голубовато-зеленых и светло-коричневых тонах. Что-то тут не так, и меня не оставляло желание понять, в чем тут дело. Тревога или предостережение сквозили в наброске, в общем-то, мирной жизни. Я решил купить картину. Старичок, похоже, давно привыкший ничему не удивляться, скользнул по мне взглядом и быстро передал мне ее в руки. Я отошел с покупкой. Через несколько дней, когда у меня выдался свободный денек, я привез картину на дачу. Ничто не отвлекало меня. Вытащив картину из упаковки, я поставил ее в удобное место, снова меня охватило знакомое чувство прикосновения к чему-то трагическому и великому. Хотя передо мной стоял всего лишь обычный холст с грубыми мазками, как казалось, так и не, выразив, не выразившимися замысла художника. Запущенный в своем разрушении храм, такое зрелище не может не вызвать глубокого сожаления особенно у верующего человека. Но вот это отелившаяся корова рядом с ним и стройный ряд виднеющихся вдалеке домов, и вдруг я понял на картине предостережения негласный некий глаз вопиющего в пустыне. Я почувствовал, что рука художника спешила запечатлеть уходящие минуты сытой, спокойной жизни, над которой нависла сдерживаемая лишь покосившимися, еле-еле удерживаемые на истлевающих планках крестами буря. Буря житейских невзгод, уныния, обид, зависти, жадности, разврата. Передо мной будто открылся последний рубеж, за которым непреодолимая бездна. Художник будто кричал всем нам, «Люди, опомнитесь, что вы творите? Вот ваша защита!» А вы, не видя, что она вот-вот рухнет, строите дома, радуйтесь тучности ваших коров, в беззаботности проводите время, среди безмятежности, ласковой пока природы. Все очень скоро может измениться. Опомнитесь, люди! Теперь мне стал понятен взгляд художника, его некоторая потерянность перед открывшейся картиной хрупкости нашего мира. Стало понятным и краткое удивление, мелькнувшее в глазах его когда я изъявил желание купить этот холст. Наверное, это мелькнула надежда, мелькнула и погасла, надежда быть услышанным в своем желании предостеречь людей, которые и слышат, ничего не желают, а лишь стремятся к кратковременным радостям земной жизни. Я снова перевел взгляд на картину, убеждаясь вновь и вновь, Что вижу, не что-то иное, не что иное, как затишье перед бурей, что нанесла десятилетиями назад свой первый удар по храму и теперь готовится ко второму уже по прилегающей оставшейся без защиты территории. Только второй удар будет намного сокрушительнее первого, и это корова и люди проживающие в зажиточном селе, все они – ничего не подозревающие заложники. Не бывает полной устроенной жизни рядом с заброшенным полуразвалившимся храмом. Не бывает. И как бы мы ни пытались представить себе возможность этого, как бы ни пытались выстроить свою жизнь на основании заброшенного неба, жизнь все равно – поставит все на свои места и особенно явственно это бывает в России. А ведь удалось, думалось мне, в который уже раз удалось художнику выразить главное, только многие лета смогут увидеть и понять. Может ли кого-то этот эскиз будет лишь заготовкой для современного пейзажа и не более? Вспомнил, вспомнились лихие девяностые, когда многие, дорвавшиеся до легкого заработка соотечественники, не смогли устоять перед желанием урвать кусок пожирнее, и в этой довольно часто успешной попытке не чурались уже переступить и через ближнего своего. Вспомнились и многие другие, кто так и не сумел, приспособиться к новым реалиям жизни и опустился на самое ее дно, а то и ушел из жизни совсем. Но больше было других. Тех, кто, чувствуя некое беспокойство, начал искать невидимые крепы, которые не позволяют человеку сползти ни в одну, ни в другую крайность, не позволяют самому миру распасся. Такие потянулись, храмы начали их восстанавливать по мере сил, зачастую не располагая никакими средствами, но Бог их не оставил. Прошло 20 лет. Однажды мои духовные чада попросили осветить их недавно построенный дом под Москвой. Мы договорились о дне и времени. Когда наступил день освещения, меня посадили в просторную, удобную машину, и мы поехали. Погода стояла отличная, на небе ни облачко, не жарко светило июльское солнышко, и мы катили по Минскому шоссе. Мелькали за окном различные бетонные строения, какие-то склады, ангары, зеленые поля и перелески, старенькие дома сельчан, кафешки – И маленькие магазинчики, дачи, деревянные и каменные, большие и поменьше, а порой и просто роскошные замки, обнесенные глухими кирпичными заборами. И вот мы въехали в село Дарна. Каково же было мое удивление, когда я увидел нечто, заставившее всколыхнуться мою память. Это, была, смутно узнава... Это были смутно узнаваемые формы храма. Я узнал его почти сразу, уже качественно и с любовью отреставрированный, с огороженной территорией и домом церковного причта. Он осенял своим величием все вокруг. «Слава тебе, Господи!» – сказал я себе тихонечко под нос. «Вы о чем, батюшка?» – спросили меня. «Да так, о своем подумалось. Не стал я особо распространяться. Почему-то захотелось в эти мгновения молча порадоваться увиденному. Отсрочил Господь нависавшую над страной бурю по молитвам праведников. И на сердце было хорошо».